Глава третья. «Мне вот это нравится». Катя приложила к телу короткое платье с пышной юбкой и слегка покрутилась с ним. Легкое и воздушное, как новогодний снег. «Ага, и синие ноги снизу торчат». Лена придирчиво смотрела Кате на ряд и покачала головой. «В большом зале будет холодно. И у тебя есть к нему туфли? Черные бери, которые узкие и облегающие». У тебя как раз под него все есть». «Не хочу черное. Оно слишком мрачное». Катя бросила платье на кровать, залезла в большой чемодан и выудила оттуда красный наряд из какой-то текучей ткани. «А это? Ти, как тебе? Что молчишь?» «Мне все нравятся», — честно ответил я. На мой взгляд, каждый из выбранных нарядов был красивым и достойным университетского новогоднего бала. «Да ну тебя!» — махнула рукой девушка. Приложила к телу новое платье и начала крутиться с ним у зеркала. И с черным цветом сочетается, и у меня шляпка к нему есть, и еще не носила ни разу. Костечка будет в восторге. Твой костечка будет в восторге от мешка из-под картошки на тебе. Лена хохотнула. Никогда не забуду, с каким восторгом он восклицал, какой узор, как оригинально. Что ты там на себя пролила? Виноградный сок, пробубнила Катя. «Может, он меня подбодрить хотел, чтобы я не расстраивалась, а ты сразу начинаешь». «Может, и так?» — покладисто согласилась Лена. «А я вот в этом хочу пойти, как думаешь?» Я сидел с учебником второго курса по рунописи, заучивал рисунки рун и сразу же записывал их расшифровку в тетрадь. Девушкам было скучно одним выбирать себе наряды. Вот они и уговорили меня посидеть с ними». Только особой помощи от меня не было. Мне все нравилось, отчего девушки сначала кривились, потом возмущались, а сейчас смирились. Два профессора, как обещали, на прошлой неделе провели свое первое вечернее занятие. И дополнительно к практическим тренировкам задали мне расшифровать руны из книги второго курса за оставшиеся дни ноября. К счастью, в учебнике были довольно простые рисунки, При распутывании выходило не более 30 примитивов в каждом, так что дело шло довольно быстро. И еще я заметил, что на втором курсе изучались руны, которые можно было использовать в атаке и защите. «Ти, оторвись уже от учебников своих!» Возмущенный голос Лены выдернул меня от записей. Я поднял глаза. Лена держала в руках светло-зеленое струящееся длинное платье. Нежная ткань слегка переливалась в свете потолочной лампы. Я немного завис. «Нравится?» Девушка стрельнула глазами, довольно улыбнулась и отложила наряд отдельно. «Тогда пусть здесь полежит. Кать, что еще тебе Леля передала? Смотри, что я нашла!» В голосе Катя одновременно прозвучало восхищение и азарт. «Это же...» «Кемская шляпа предпоследнего сезона!» В один голос выдохнули девушки. Катя тут же надела на себя эту непонятную розовую мини-тарелочку с какими-то цветами. Посмотрела на себя в зеркало и раздосадованно выдохнула. «Эх, у меня к ней ничего нет!» «Катя, ты чего?» С укором произнесла Лена. «Посмотри внутри! Там переключатель цвета должен быть! Это же всецветная шляпка!» Девушка сняла головной убор и с любопытством полезла разглядывать ее внутреннюю часть. Через несколько секунд прозвучал восклик победителя и шляпа со всеми ее элементами перекрасилась в алый цвет. «Да, я тоже попробую». У Лены загорелись глаза. Я слышала, что все цветные вещи можно к одежде приложить, и они как-то цвет сами заберут. Я хочу на своем фисташковом платье попробовать. К счастью, мое внимание девушкам больше не требовалось, поэтому я с головой погрузился в изучение материала. Завтра вечером будет второе наше занятие, и я хотел быть максимально подготовленным к нему. «Хорошо, что от тебя Персонс отстал, да?» Катя нашла в чемодане серые тонкие перчатки и сейчас изображала из себя светскую даму. И оценки начал нормальные тебе ставить. Угу. Все руны по усилению чувств создавались одинаково. Различия в рисунках были практически незаметны, но при расшифровке сразу становилось все видно. Я записывал расшифровку «Иссиление слуха», и подчеркнул несколько примитивов. Именно из-за них рисунок усиливал слух, а не осязание. «Что угути?» Девушка рывком сняла перчатки и сердито бросила их в чемодан. «Ну и лапы Ольги! Перчатки слишком большие!» «Кать, проверь изнанку!» Процедила Лена. Она держала в зубах фисташковую шляпку и убирала волосы в хвостик. «Они наверняка ужимаются. Это же Ольга!» Она никогда простые вещи покупать не будет. А ты помнишь, как Алина с Софией чуть не сгорели от зависти, когда узнали, где она сейчас работает? И что она вообще работу себе нашла? О, да!» Катя сладко закатила глаза. «Этот момент я буду помнить до самой старости. Эта орка работает у Притвика? Да у нее же нет ни вкуса, ни манер. Пошкины все деревенщины. Надо было в тот день медиков к нам позвать. Это зачем еще?» Ну так столько яда зря вылилась. Девушки ехидно засмеялись. Только вот Алина идёт во дворец, а мы нет. Ой, Кать, как будто мы много теряем. Там наверняка будет один официоз. Все будут ходить с церемонными постными лицами и степенно кивать друг другу. Лучше уж к нашему балу подготовимся получше. Ну и не нам одним обидно. Вон София тоже без дворца осталась. Ходит с Алиной, не разговаривает. Даже на занятиях пересела. А это карма. Нечего других на пустом месте хаять. Ольга, вон какая щедрая. Сколько нам вещей передала. Ой, а что это за сундучок? Лен, она нам еще и бижутерии отсыпала. А сережки есть?» Я полностью отключился от диалога девушек и продолжил делать записи. Но слова Катя о Персонсе все равно крутились на заднем плане. «Да, профессор прекратил ко мне придираться. Он вообще перестал меня замечать на занятиях». Я мог на лекции на голове стоять, он слова бы не сказал. На практике Персон сработал со всеми, кроме меня. Помогал, ругал, контролировал, исправлял, иногда даже шутил. Но в мою сторону никакой реакции. И если мы случайно пересекались взглядами, то в его глазах я видел полное отсутствие эмоций. После каждого урока у меня в ведомости появлялась тройка. И я пока не знал, радоваться мне такой резкой смене отношения или огорчаться. «Ладно, девушки, я в библиотеку». Я потянулся, зевнул, немного размял затекшую спину и соскочил с перегруженной нарядами кровати. Флора Олеговна попросила помочь с архивом. «Пока». Синхронно ответили девушки и продолжили лопотать, какие лучше сережки. Узкие-длинные или короткие-круглые. Я убрал учебник с записями в рюкзак, закинул его на плечо, вышел из комнаты и направился к лестнице. В холле меня поймал Артур. «Привет, Ти. махнул он мне рукой. «Ты не против вместе пройтись?» Я кивнул, и мы отправились вниз. Хотел сказать спасибо за совет с сувениром. Артур очень старался держать себя в руках, но улыбка так и пробивалась. Ей очень понравилось. Я даже не знал, что так сильно можно радоваться простой безделушке. Я Оле подарил такую небольшую фигурку собачке. Она еще окрас меняет. Утром белая, в обед коричневая. Если собирается дождь, серая становится. Ну и всякое другое. Я пригласил ее в авторский ресторан «Симоль». И ты представляешь, она не просто отказалась, а еще и отругала меня. Говорит, нечего транжирить деньги родителей, надо самим зарабатывать. Она пока позволить «Симоль» себе не может. И пригласила меня в небольшую кафешку рядом с ее работой. Там уютно, очень вкусно и недорого. Мы потом еще пару раз там встречались, она чудесная собеседница, голос замечательный, а когда рассказывает о швейном деле, как будто светится изнутри. Артур мечтательно улыбнулся, разглядывая перед собой видимый ему одному образ. Мы молча прошагали мимо консьержа в залитый светом ночной двор. «Меня еще ни разу не приглашали!» — продолжил Артур. «Обычно я сам приглашал, да и, если честно...» У меня не очень много опыта в общении с девушками». Артур слегка смутился, кашлянул и продолжил. «Ти, скажи, как бы ты поступил? У меня сейчас дилемма. В следующую субботу Оля пригласила меня на ужин к себе домой. Но в этот день не нужно быть с родителями во дворце на приеме иностранных делегаций. Как сказал отец, это невероятно удачная возможность представить меня королевскому двору и, возможно, королю лично». Я сам понимаю, что такими шансами не разбрасываются, но и Олю я не могу отказом огорчить. Вот что мне теперь делать?» «Возьми Ольгу с собой во дворец», — простодушно ляпнул я. «В смысле?» — опешил Артур. «Да она же мне снова сцену устроит. Надо жить проще, нечего пальцы загибать и нос выше крыши задирать». «Артур», — перебил я его. «Когда я ее видел в последний раз, она страдала из дворца». Ей очень хотелось попасть на ту встречу. Если тебе удастся ее с собой взять, уверяю тебя, она будет в восторге от такого свидания». «Думаешь?» — Артур нахмурился. «Там по большей части будут официальные приемы да протокольные встречи. Даже не знаю, понравится ли ей. Она совсем другая по характеру». «Ну вот и узнаешь», — улыбнулся я. Мы как раз подошли ко входу в университет. Я попрощался с задумавшимся парнем, и отправился в библиотеку. В читальном зале один из студентов стоял у тумбы, на которой лежал желтый кварцетит, и читал с невидимого экрана материал. На этих выходных Флора Олеговна выловила нашего завхоза, распила с ним чай со стратегической упаковкой арказианских конфет и, между делом, выпросила у него казенный кварцетит и тумбу в придачу. Теперь материалы были доступны всем желающим, независимо от моего присутствия в библиотеке. «О, Тера-Тайра!» Флора Олеговна помахала мне рукой из-за стойки. Рядом с ней стояла Мария. Она тоже приветственно кивнула мне. «Помоги, пожалуйста, с архивом. Я всю стойку тебе заполнила. Надо вниз перенести. А по кристаллу? Давай на выходных меня научишь, ладно? Не хочется в суете заниматься». «Да, конечно». Кивнул я. Отдельно поздоровался с Марией и занялся архивной полкой. Как только у Флора Олеговны в распоряжении появился кварцетит с тумбой, она первым делом под кристалл купила белую мягкую подушечку. Потом тумба целый день перемещалась по читальному залу в поисках идеального расположения. После этого был найден скол на боковине тумбочки, скол на словах превратился в огромную дыру, завхоз поскандалил, поворчал, извинился и застал своих подчиненных исправить недостаток. После этого общий отдел небольшими группками заходил к нам посмотреть на нововведения. Девушки ахали, хвастались таким же кристаллом в своем кабинете и жаловались, что работы теперь стало в два раза больше. И для завершения идеальной картины остался последний штрих. Флора Олеговна захотела сама научиться работать с кристаллом и панелью Круана. Но все было некогда. К десяти вечера я успел разгрести половину стеллажа и выучить расшифровку шести рун. Пустая тележка припарковалась у архивного стола. Я закрыл пустующую библиотеку и отправился к себе в общежитие. Мы договорились с Флорой Олеговной, что в среду и четверг я буду утром работать в библиотеке, а вечером заниматься на полигоне. «Тренируйся и слушай профессоров», — учила меня Флора Олеговна. «Это очень хорошие специалисты своего дела. И не смотри, что Марк Маркович — профессор истории. Он историком-то стал» потому что в любом деле любит искать детали и находить самое главное. Ну, а профессора Немолова ты уже знаешь. Я очень рада, что они взялись за твои тренировки. Хотя и немного озадачна Ты же еще первокурсник. Они обычно себе под опеку или выпускников берут, или невероятно одаренных студентов не ниже третьего курса. Да еще и сразу вдвоем тренировать селись. Ты хоть знаешь, чем такую честь-то заслужил? Не знаю. Я пожал плечами и улыбнулся. «Может быть, им просто скучно?» «Скажешь тоже!» Женщина хохотнула. Да у них весь день по минутам расписан. Они, наверное, в уборную ходят по этому графику. Нет, Ти, если уж они взялись за тебя, значит, у них есть какой-то план. И для его выполнения им нужен ты. Не подведи их, понял? А не то знаешь, что я с тобой сделаю?» Флора Олеговна нахмурилась, поднесла к моему носу кулак, Потом рожала его, улыбнулась и смахнула с моего лацкана несуществующую пылинку. «Да что я говорю-то? Ты их не подведёшь. Ну а если узнаешь, что они придумали, ты расскажи мне, ладно? Вдруг я тоже чем помочь смогу?» «Хорошо». Я улыбнулся. Мне сейчас почему-то думалось, что помощь гномке будет состоять в стремительном обсуждении этой информации с девушками в общем отделе. Нет уж. Пусть профессора сами рассказывают, если сочтут нужным. Я буду только заниматься, заниматься и заниматься. На следующее утро я развез вторую половину стеллажа по архиву, заполнил журналы, забрал к себе новые материалы, которые студенты успели накидать в библиотечный кристалл, попрощался зачистивший зачастившей к нам Марией и отправился завтракать. Сладкая рисовая молочная каша с яблоками и изюмом, пара пирожков с вишней еще две разобранные руны и отличное настроение. «Привет!» — поздоровался со мной Егор. «Слышал, ты отдельно занимаешься с Немоловым и Кулом? Да? Ну ты даешь. И как сложно? Я все не могу понять. Зачем мы сначала учимся получать энергию от чистых источников, а потом их смешиваем? Ведь проще сразу брать смешанную. Зачем столько лишних движений? Чтобы точно знать, сколько энергии взял» я вытянул из рюкзака тетрадь для лекций по рунописи. На втором курсе нам нужно будет смешивать энергии в определенных пропорциях. Это как на алхимии, что ли? Две порции того, три порции этого. Да, примерно так, ты прав. Если брать сразу смешанную энергию, то непонятно, сколько в ней частей той или иной энергии, поэтому руна будет грязной и не такой сильной. Ну, а если сразу знаешь, сколько в смешанном источнике частей, Что, так нельзя, что ли, брать? Наверное, можно. Пожал я плечами. Но ты точно уверен, что в источнике нет лишней энергии, которая тебе не нужна? А то, кроме тепла, добавишь энергию земли и все потушишь. Ну, да. Егор почесал затылок. Ти, вот ты так все четко рассказываешь. Почему на лекциях так не могут? Я не знал, что ответить. Но меня спасли звонок и зашедшая в зал Солнцева. Сегодня мы изучали механику создания рун с пересечениями. Что надо было сделать, чтобы нарисовать такие руны и не дать энергии в точках пересечения рассеяться? Я записывал за Ириной Антиповной, а в голове крутилась мысль. Руна, которая создана через панель примитивов, такой проблемы в принципе не имеет, потому что в строке символов нет пересечений. Лекция по алхимии прошла по тому же сценарию. Персонс считал меня пустым местом и общался с каждым, кроме меня. Особенно он старался напирать на работу с моими соседями. Может быть, это такая его новая стратегия игнорирования? Но что в итоге должно было случиться? Я не выдержу изоляции и переведусь в другой класс? Я начну бегать за профессором, выпрашивая его внимание? Непонятно. С другой стороны, я всегда получал необходимую мне оценку и нужные знания так что пусть пока что все остается так, как идет. Может быть, ему со временем надоест, и он вернется к своему привычному поведению. И все-таки Егор увязался за нами в столовую и сейчас с набитым ртом продолжал утреннюю мысль. Что плохого в грязных рунах? Они ведь работают так же, как обычные. Я проверял. «Егор!» — за меня ответила Катя. «Ну, прочитай ты учебник уже!» Все тебе твое деревенское озеро покоя не дает. Мне старейшина говорил, что так можно. Упрямо пробубнил парень. Ну и чего ты тогда в университет учиться-то пришел? Катя не на шутку завелась. Дальше бы учился у себя там работать с грязной энергией. Лучшие учителя во всей стране говорят тебе, как нужно делать, а ты уперся. И чего ты пристал кти Дай поесть уже нормальному человеку. Ну а у кого, я спрошу? Преподаватели меня пошлют а учебник читать скучно. Я засыпаю. Ждешь, наверное, когда учебники будут в виде веселых картинок, да? О, кстати, о веселье, Егор. Ты с кем пойдешь на бал? Еще не решил. Кать, пошли вместе. А! Опешила Катя от такого напора. Эй, ты совсем, что ли? Я с Костей уже иду. И вообще, такое заранее решается. Ну, тогда с тобой, Лен. Простодушно перевел взгляд Егор. Я не могу. — смутилась Лена. Катя быстро перевела взгляд с Лены на меня, потом на Егора и взорвалась. — Эй, ловелас, иди уже, ты все съел. Нечего тут к уже занятым девушкам приставать. Вон иди с и поговори. Она еще пока не выбрала себе никого в пару. — О, спасибо. Егор довольно улыбнулся, кивнул Кате и ушел. — Непробиваемый, — выдохнула Катя и перевела взгляд на меня. — Ти, ты тоже такой же. Видишь же, что к хорошей девушке всякие Егоры лезут. А ну быстро Лену пригласил на бал. Так все будут знать, что ты идешь с ней, и отстанут. — Ну, э хорошо. — кивнула я. Звучало логично. — Лен, ты не против? — Не против. Лена улыбнулась и почему-то слегка покраснела. — Ну вот и ладненько. Катя была чем-то невероятно довольна, и все переводила взгляд с меня на Лену. «Нам всем, кстати, тоже уже пора. Через десять минут лекция немолова». Девушки быстро собрались и выбежали из кафе, перешептываясь на ходу. «Я же немного задержался на руне, усиливающей ощущение энергии. Судя по описанию, активация рисунка позволяет на какое-то время видеть самые слабые источники. Руна была обязательной для использования всем путешественникам. Это на теории университета у нас был под рукой зал впечатлений со всеми источниками». А за пределами города таких легкодоступных источников энергии могло не быть. Я посмотрел по сторонам. В зале вроде бы кроме меня никого не было. Расшифровывалось руноощущение энергии в 16 примитивов. Я быстро набрал их на мини-панели и активировал строчку. Та вспыхнула, потухла. Я вдруг понял, что внизу, под кафе, располагался источник странной энергии. Он не был похож ни на один из тех источников, что я видел в зале впечатлений. Эта энергия казалась мощной, спокойной, невероятно правильной, строгой, последовательной и необъятной. Я попробовал обратиться к источнику, набрал строчку «Руны ветра» и активировал. Стены кафе на секунду замерцали и вновь вернулись на свое место. «Эй, что это было? Кто тут балуется?» С самого угла вскочил мужчина с газетой в руках и начал взглядом рыскать по сиденьям. «Это был профессор Персонс. Как я его не заметил?» «Ты?» Лицо профессора вытянулось. «Ты что тут творишь? Специально, что ли, за мной следишь? Победать спокойно не дадут. Я сейчас же доложу строгову Профессор бросил газету на стол, схватил свои записи и быстрым шагом вышел из комнаты в винтовой коридор. «Думаю, мне тоже пора было собираться». Наверняка строгов захочет лично меня читать. Чем быстрее накажут, тем быстрее покаюсь, быть может, даже успею на занятия. И вообще, что это был за источник? А вдруг я сейчас как-то навредил зданию? Но стены хоть и мерцали, вроде были на месте. И коридор тоже. Ладно, потом разберусь. Пора идти с повинной. В винтовом коридоре я пошел в сторону выхода, прокручивая в голове написание той самой Усиливающий ощущение энергии руны. Она подействовала сразу, только недолго. Я тот странный источник перестал чувствовать сразу с уходом Персонса. Но как строка примитивов похожа на руну усиление слуха. Буквально пару символов местами поменять, и я услышу писк комара на другом конце города. И все остальное тоже. Я глохну сразу, наверное. Белый коридор все тянулся, а я шел и шел, увлеченный запоминанием рун. Что-то зашуршало под правой ногой. Это был исписанный убористым почерком листок. Профессор потерял запись. Неужели он так стремился рассказать про инцидент о строгову? Но зачем разбрасываться с записями? Это совсем на него не похоже. Преподаватель был очень педантичен и свои материалы всегда держал при себе. Я поднял листок с пола. Передам его профессору при случае. Так, еще раз: руна усиления зрения. Кружок, линия, уголок, уголок, линия, два кружка, листок. Какой листок? Впереди на полу лежало еще три листка. Я подошел к ним, аккуратно их собрал, и только сейчас понял, что путешествие по коридору немного затянулось. Я еще никогда так долго не выходил из кафе. Я пошел дальше по винтовому коридору, однотонные белые стены сливались на повороте. Матовый светлый пол был чистым, словно его только что вымыли с особым усердием и тишина только слышно как я иду вперед позади меня послышался чей-то быстрый шаг о как хорошо я уж был испугался что застрял здесь вот сейчас вдвоем и выйдем торопливые шаги все приближались и из-за поворота вынырнул профессор персонс ты то ли удивился то ли разозлился мужчина я был уверен что иду к выходу я тоже Я зачем-то посмотрел за спину профессору, будто надеясь там увидеть дверь из кафе. Но нет, за его спиной был тот же белый коридор. «Профессор, вы обронили». «Не стоило». Процедил сквозь зубы профессор и забрал протянутые листы. «Мы застряли, и теперь отсюда не выберемся. Что ты сделал, глупый мальчишка? Рассказывай!» «Ничего». Я пешил и немного испугался. Профессор выглядел разъярённым и, казалось, готов был мне накостылять прямо здесь. Я просто тренировался с рунописью». Профессор глубоко и шумно дышал, а взгляд его постоянно перебегал с моего лица на уши. Через некоторое время он с небольшим усилием оторвался от меня и принялся укладывать листы бумаги в папку. Листы никак не хотели хорошо укладываться. От этого профессор еще больше злился. Его движения стали более импульсивными, и послышался звук рвущейся бумаги. «Проклятие!» Профессор вскинул голову к потолку, закрыл глаза и глубоко, медленно задышал. «Разве здесь можно?» Я хотел произнести слово «застрять», но профессор меня перебил. «Тиаретайра, помолчи!» Я затих. Профессор держал глаза закрытыми и постепенно восстанавливал свое дыхание. Его руки держали папку с таким напряжением, словно Персонс боялся ее потерять. Профессор сказал, что мы здесь застряли. Но как? Наверняка архитекторы этого здания предусмотрели все, что могло здесь случиться. Или нет? Так, пришел в себя мужчина. Ладно. Гнев плохой советчик. Мы с тобой попали в кольцо, Ти. И если я правильно помню конструкцию этого коридора, из такого кольца не выбраться без внешней помощи. «А как мы в него попали-то? Мы ведь из кафе вышли. Значит, можем туда вернуться?» «Не уверен, что получится». У профессора исчезли надменные нотки. Он рассуждал, и таким мне видеть его было очень непривычно. «Я шел только вперед и дошел до тебя». «Ты разворачивался, пока шел?» «Нет, тоже шел только вперед и собирал ваши записи». «Вот я про это и говорю. Мы вышли из кафе» и кольцо замкнулось. И не спрашивай меня, как, я не знаю, с этими вопросами к нашему декану математики. Хотя, думаю, это уже вряд ли получится. Профессор усмехнулся, сел на пол и положил рядом с собой записи. «Что вы делаете?» Видимо, мое ошарашенное лицо позабавило профессора. Он тихо, неслышно засмеялся. «Экономлю силы, Ти, что же еще?» Улыбка не сходила с лица профессора. Но в глазах было что-то такое, что мне очень не понравилось. Отчаяние? Обреченность? Нет, так нельзя. «Николай Семенович, но ведь надо попробовать найти выход. Пожалуйста!» — махнул рукой профессор вдоль коридора. «Ищи, кто тебе мешает, а я здесь посижу. У меня сейчас пара на четвертом курсе, они будут только рады, что меня не будет. А на следующем занятии романское точно всех на уши поднимет и когда нас найдут, я хочу быть живым». Я направился дальше по коридору. Логика в словах профессора была, но мне все равно хотелось проверить его утверждение, что коридор закольцевался. Может быть, позвать меня Лану на помощь? Но я мог опять сильно ослабнуть, как в последний раз. А вдруг она откажется приходить и скажет мне самому выбираться? «Нет, этот вариант нужно оставить на самый непредвиденный случай». Я шел по коридору, прокручивая в голове, что могло случиться. Это было явно из-за меня. Именно после моих действий с той энергией стены кафе замерцали. Что это был за источник? И почему руна так странно подействовала? С этим я еще успею разобраться. Надо добраться до выхода или до кафе. Я уже шел минут пять, звук шагов, гулко отскакивал от белых стен. За поворотом показались ботинки профессора и затем сам профессор. Он смотрел на меня с легкой улыбкой. «Ну что, понял? Мы в кольце!» «Я попробую в другую сторону. Может, если идти обратно, то получится выйти?» «Если тебе так хочется?» Профессор с той же полуулыбкой приглашающе указал на коридор за моей спиной. Я развернулся и пошел в обратном направлении. Но что, убедился? Персонс все так же сидел у стены, и рассматривала меня с полуулыбкой. «Я же говорю, мы в кольце». Ну как из него выбраться?» «Не знаю». Профессор пожал плечами, пододвинул к себе помятые листы и начал их аккуратно разравнивать. «Надо ждать, что нас спасут». «А если не спасут?» Профессор снова посмотрел на меня. Он был серьезен. «Спасут». И в подтверждение своих слов Персон скивнул. «Сам подумай, куда они денутся?» я известный профессор руководитель кафедры алхимии потеря такого кадра очень дорого обойдется нашему университету ну и как я слышал ты тоже парень не промах изобрел панель как ее там панель круана неважно отмахнулся профессор важно то что ты тоже определенную ценность имеешь если уж за тебя сам пушкин впрягся то университет не должен допустить пропажи такого самородка Не удивляйся, я, конечно, знаю, что Пошкин требовал оставить тебя в университете. Только почему он так поступил, не понимаю. Мы с его дочерью долго работали в лавке Алвинов. Я был у них в гостях несколько раз. Мне кажется, из-за этого... А, вот оно что. Профессор кивнул. В его взгляде появилась легкая заинтересованность. Это многое объясняет. Потому что та причина, которую озвучил Пошкин, Была ну, слишком натянутой. Какое-то соглашение с университетом, которое он грозился разорвать. Если бы даже он и заключил соглашение с нами, то студенту первого курса в нем было не место, без обид. Я пожал плечами и сел напротив профессора. А эмоциональная привязанность, продолжал профессор, вполне достойная причина такого поведения. Персонс замолчал. Я тоже не знал, что говорить. Рассказать ему о том, что мы застряли из-за меня. Страшно. Вдруг он опять впадет в ярость. Но из нас двоих он умнее и опытнее. Может быть, он подскажет решение, если узнает, как мы сюда попали. Но что я сделал? Я написал элементарную руну энергии из какого-то нового источника. Что это за источник? Он не был похож ни на один из источников, который мы сейчас использовали. Надо попробовать снова обратиться к той энергии. А вдруг это обращение разрушит наше кольцо, и мы окажемся непонятно где. Все-таки нужно все рассказать персенсу без него мне не справиться. Я понял глаза на профессора и осекся. Мужчина все это время пристально рассматривал меня Ти! Опередил меня Персонс. Хочу сказать, что у меня лично к тебе никаких претензий нет. Профессор замолчал. Было видно, что эти слова давались ему очень тяжело. Я не издавал ни звука, застыл и даже старался дышать потише. «Просто понимаешь», — продолжил мужчина, «не уверен, что мы отсюда выберемся. Мне хочется, чтобы ты знал. Ты должен знать». «Ты, в общем-то, молодец. Сначала мне рассказали, что в лавке Оскара появился очень талантливый подмастерье кирита Я был уверен, что это было сказано для хорошей рекламы. Киритовец не только работает, но еще и приносит пользу. Эта новость резко выбивалась из обычного информационного потока и хорошо привлекала новых клиентов. Потом мне предложили пригласить тебя на открытый урок, но я позвал Оскара Алвина. Я был уверен, что именно хозяин лавки был автором всех ваших изобретений. Скажу сразу. Я поступил очень нехорошо с Алвином и позволил аудитории поднять его насмех, А ведь он уже тогда видел успех растворимых порошков, когда мы все еще были уверены в непоколебимости зелени варенья». Мужчина перевел взгляд на мои уши и продолжил. «Мне тяжело общаться с эльфийцами, так сложилось. Ты тоже из их расы, поэтому я был сильно недоволен, что ты оказался в первой группе. Как правило, я заставляю всех эльфийцев перевестись в другую группу, которую я не веду. Но ты оказался крепким орешком». Персонс усмехнулся и сел немного расслабленней. Я улыбнулся в ответ и тоже уселся поудобнее «Я никогда не думал, что можно выдержать такую травлю. Иногда я сам себя не узнавал, насколько я мог быть придирчивым. Ты действительно силен в алхимии, признаю это. На моем курсе тебе давно пора на третий курс, если не выше. Меня жутко злило, что ты не давал мне и повода снизить оценку». Поэтому и были склянки с другой метрической системой, испачканные порошком колбы, неровные коврики. И все равно ты умудрялся в четверти выйти на три балла. Но тут удачно произошел инцидент с отравлением. Я, конечно же, не приминул им воспользоваться. Ты должен был вылететь из университета, как многие другие эльфийцы до тебя. Но и тут ты меня обыграл. Скажи, что ты такого пообещал немолову? что он ради тебя одного организовал этот концерт с комиссией я планировал утопить тебя и на ней но тут за тебя попросил пошкин а потом ты мне не дал и шанса со своими абсолютно корректными ответами последние слова персонс произнес с четкой дикцией немного помолчал и продолжил и скажу так после комиссии я просто не знал как поступить с одной стороны в моей группе находился эльфийц и это лично для меня недопустимо с другой стороны «Ты наглого выше всех первокурсников и спокойно можешь ждать фору третьему курсу. Что делать, Ти?» «Может», — робко произнес я, «мне на уши какие-нибудь помпоны надеть?» Профессор округлил глаза и через секунду громко, отрывисто засмеялся. «Помпоны!» Мужчина никак не мог остановиться. «На уши! Мохнаты! Или лучше звездочки с новогодним дождиком!» чтобы еще тряслись так. Смех был больше похож на истерику, как будто Персонс смеялся, и из него что-то выходило, что-то давно его держащее. Он говорил и смеялся, потом замолкал, смотрел на мои уши и снова хохотал. «Ох!» — выдохнул мужчина, вытер выступившие слезы. «Ну ты тоже скажешь, помпоны! Ха! Фу! Надо выдохнуть. Нельзя столько смеяться. Так, у! Ладно. Ну, с ушами разобрались. Хорошая идея, хочу сказать. Но чтобы её сделать, осталось отсюда выбраться, а это крайне маловероятно. Но вы говорили, что нас найдут. Да, говорил. Перебил меня мужчина. Улыбка сошла с его лица. Он снова стал серьёзным. Но это было скорее для самоуспокоения. Нас отсюда только Серов сможет вытащить. А он стал уже совсем плох. Думаю, Юрий Юрьевич даже не поймёт, что от него хотят. А кроме него никто и не сможет догадаться, что мы здесь. Проход в кафе как работал, так и работает. Это только мы с тобой попали в этот замкнутый тор. И я не пойму, как такое могло произойти. Это из-за меня, наверное. Как же страшно было эти слова произносить. Я ожидал, что Персонс сейчас взорвется, будет меня ругать за промечивость, но я ошибался. Мужчина молча и спокойно смотрел на меня, ожидая продолжения. И я продолжил. «Николай Семенович, я сейчас тренируюсь с рунами второго курса и в обед выучил новую руну ощущения энергии. Руна довольно простая. Я ее сразу набрал в комнате кафе и активировал. Вы знали, что внизу где-то есть какой-то новый источник энергии? Я ни разу пока ничего похожего не видел. Может, вы знаете, что это может быть?» Я почувствовал источник, его силу, мощь, спокойствие и строгость. И я активировал элементарную руну ветра с энергией этого источника. После этого стены кафе замерцали. Ну а дальше вы знаете. Руна ветра, говоришь?» Профессор задумчиво потер лоб. «Как же давно я ее определение читал. Что там было?» «Вроде вспомнил. Руна ветра. Это руна направления». Она показывает направление движения той энергии, которую в нее вливают. Но не все энергии могут двигаться по направлению. Ну и результат тоже от энергии зависит. Я вот что думаю. Я только предполагаю, потому что, извини, конечно, но твое объяснение источника энергии никуда не годится. Что-то большое и строгое. Шкаф, что ли? Он тоже большой и строгий. Думаю, тонкая структура кафе почувствовала воздействие и слегка сдвинула коридор, свернутом пространстве кафе. В итоге мы все так же в коридоре кафе, в одной его петле. Но нас выбило из витков коридора. А чтобы огрызок не схлопнулся, начало и конец вырванной петли сомкнулись. Вот мы и оказались внутри этой белой баранки. То есть, если сдвинуть петлю назад, то мы сможем вернуться? Ну, если точно знать направление, объем приложенной энергии и сдвинуться точно в обратном направлении с точно той же силой, то да, возможно, наша петля вернется в общую структуру. И ты, конечно же, точно помнишь, куда нужно сдвинуться и на какое расстояние, да? Нет, — погрустнел я, — не помню. Поэтому я предлагаю больше не двигать нас в свертке в непонятном направлении, а просто дождаться возможной помощи. Но вы же сказали, что помощь не придет. Ты видишь другое решение? Зыркнул на меня профессор. Я нет а у меня в голове щелкнуло. Видеть решение. Может быть, не двигать нас в пространстве, а попробовать увидеть выход? Раз профессор говорил, что мы все еще в той свертке, значит, внешние стены этого бублика выходили в наш двор. Николай Семенович, лучше свою догадку проверить с профессором Персонсом. А как устроена здесь свертка? Я правильно понимаю, что внешняя стена смотрит во двор? Ну да кивнул Персонс. «Если я правильно помню те записи Серова, физически все комнаты находятся на одном уровне, только они разведены по логическим этажам. Ну или как-то так, я точно не помню. Но идею ты правильно уловил. Внешняя стена у них смотрит во двор». «А что, если попробовать найти стык, где наш коридор склеился, и выйти во двор через него?» «Как же ты его найдешь?» усмехнулся Персонс. Но увидев мой серьезный взгляд, кашлянул и продолжил. Ну ладно, предположим, мы это можем сделать. Тогда мы можем расширить место стыка и через него выйти, да. Но как его расширить? Гипотетически можно использовать руну расталкивания, но она на энергии воздуха базируется. Не думаю, что воздух сможет повлиять на стык. А если попробовать руну расталкивания активировать через тот источник, которым я запустил руну ветра? Ну, гипотетически, может и сработать. Предположительно. Но при открытии стыка коридор может разрушиться. Я даже не знаю, что с нами произойдет в этом случае. А что нужно, чтобы коридор не схлопнулся? И как эту руну растаскивания активировать? Профессор задумался, посмотрел в одну сторону коридора, потом в другую. Есть у меня одна задумка, но у нас с тобой будет только одна попытка. Готов рискнуть?